Глава четвертая. Круг на Небесной площади не просто уничтожил монумент. Он сломал что-то внутри Николаса. Сломал то, что было слабым, но тянулось к жизни. Так сапог, бездумно и безжалостно, давит росток лозы. У Николаса в голове зазвенел тревожный колокольчик. Таисия — преступница в бегах. Ариша работает заодно с заклинателями — Анжелика нанесла смертельный удар по всем наследникам. День перед ночью богов был годовщиной смерти Риана, и это постоянно наталкивало Николаса на мысли о неминуемой гибели. Он представлял, что рядом с ним стоит Риан, руки скрещены на груди, непослушная челка падает на лоб. «Ты так легко сдаешься, даже как-то неловко за тебя», вздыхает он. Ты же должен был стать для меня примером для подражания. Разве тебе сейчас не следует напрячь мозги и придумать, как все это остановить? Как этому противостоять? Но что именно ему следовало сделать? Что он вообще мог сделать? «Я умру», — прошептал Николас. Это было закономерным наказанием И ненависть отца или пустое существование матери не шли с ним ни в какое сравнение. Что бы ни случилось в ночь богов, он предстанет на суд Фоса. «Я умру». Все умирают, и все умирает. Даже их мир вошел в пору осени и медленно, но неуклонно движется от богатого урожая к увиданию. Пройдет не так много времени, они войдут в зиму, и это будут их последние дни. Что ж, возможно, умереть сейчас не так плохо, в любом случае лучше, чем замерзнуть. Страх поднялся до такой высоты, что в итоге лопнул и уступил место принятию. Николас почувствовал облегчение и даже что-то вроде умиротворения, которого он не испытывал уже много лет. Он словно избавился от тяжеленного камня, который зачем-то заставлял себя тащить милю за милей. До ночи богов еще было время. Время, когда он мог оценить обретенную легкость и свободу. Больше у него ничего не осталось. Но и этого должно было хватить. Николас стоял под навесом закрытой книжной лавки и наблюдал за тем, как городские стражники – Пытаются контролировать проведение одного из разрешенных в городе народных гуляний. Дорогу перекрыли, всех жителей ближайших домов отселили, повсюду расставили посты солдат и стражников. Вокруг бегали возбужденные радостные детишки, но их родители явно были не в духе. Драма и веселье всегда способствовали процветанию города. Но после торжества в Костяном дворце... И гибель Верховного комиссара многое изменилось. Изменилось настолько, что даже грядущее представление никого не воодушевляло. Николас просто не мог позволить, чтобы это представление состоялось. Фердинанд пресек все его попытки добиться аудиенции. И теперь у него оставался только один шанс встретиться с королем. Завтра или никогда. До заката и тем более комендантского часа еще было далеко но фонари уже зажгли, и музыка служила фоном для голосов горожан. Николас выбрал одежду попроще и старательно упрятал светлые волосы под капюшон. Это был праздник для простолюдинов, совсем не такой продуманный до мелочей, как празднество во дворце. Здесь люди радовались сбору урожая. «Глядя на тебя, не скажешь, что ты любитель гуляний». Финн в который раз сумел возникнуть словно ниоткуда. Ворот синей рубахи расстегнут, волосы спутаны ветром, а рот красный, как будто он только что пригубил вина. Николас, хотя ему было стыдно за свои откровения в их прошлую встречу, искренне обрадовался, получив от Фина предложение встретиться. «Так и есть. Сегодняшний вечер — исключение. Да? Из чего бы это?» «Надо как-то отвлечься». Николас тяжело сглотнул. «Ты же в курсе, что будет завтра?» Тут Фин заметно помрачнел. «О, а ты...» Он закусил губу и огляделся по сторонам. «Тебе что-нибудь нужно?» «Да. Приятный вечер и возможность расслабиться». На самом деле он просто не мог получить хоть что-то из того, что ему было нужно. Меньшее, что он мог сделать, чтобы почтить память младшего брата. Это хорошо и по возможности весело провести время. Тем более этот вечер мог оказаться последним в его жизни. На столах были расставлены блюда с едой и бочонки с напитками. А люди охотно покупали пирожки с финиками и орехами, липкие сладкие пирожные или шашлык из баранины с травами и специями на маленьких деревянных шампурах. В воздух поднимался дым. Пахло подгоревшим мясом, шипело растопленное масло, в которое вот-вот кинут очередную партию теста. Взрослые пили сарап и красное вино. Дети — шипучий цитрусовый сок. Финн подтолкнул Николаса локтем в бок и показал на мальчишку, который держал по пирожку в каждой руке и с блаженным видом откусывал то от одного, то от другого. Николас рассмеялся, припомнив, как Риан — Клал себе на тарелку добавку, хотя еще не доел первую порцию, и купил пару шампуров шашлыка. Мясо барашка было мягким и сочным. По улице туда-сюда бегала пегая собачонка. Она изредка тявкала и вертела задом, когда дети пытались ее погладить. Николас не удержался, скормил ей кусок мяса и почесал за ушами. Доев шашлык, они направились к игровым палаткам. В одной можно было покидать дротики в мишень. Какой-то человек метнул три дротика, в мишень не попал ни разу, зато один вонзился в ногу хозяина палатки. Стрелок выругался и, пошатываясь, побрел прочь. Следующий была девушка. Она оказалась более меткой и даже выиграла вязаного кота. «А теперь смотри», — сказал Финн. Он купил три дротика. Повертел первый между длинными пальцами, как будто хотел оценить его вес, и только потом метнул. Тот попал в край центра мишени. Следующие два вонзились совсем рядом. Зрители одобрительно засвистели и захлопали в ладоши, а хозяин палатки, вздохнув, передал ему приз — серебряный браслет. Финн с улыбкой повернулся к Николасу и попросил. «Покажи запястье» которая меньше нравится Луксу. Николас удивленно приподнял брови и задрал рукав на левом запястье. Лукс спрятался в его сумку на ремне и, услышав свое имя, начал слабо светиться. Николас подумал, что Финн хочет подарить ему выигранный браслет, и удивился, когда тот надел на его руку плетеный браслет с подвешенным к нему амулетом в форме дерева, а сам надел выигранный, и слабо улыбнулся. Браслет-амулет был легким, но Николас странным образом чувствовал его тяжесть. В животе стало горячо. Жар по спирали поднялся к лицу. И это тоже было странно. Я думал, он тебе дорог, разве нет? Ты же напал на меня из-за него. Я не собираюсь на тебя нападать. Финн смотрел то на браслет, то в глаза Николасу. Пусть он будет твоим талисманом. Талисманом? Ну, знаешь, лорды и леди перед турниром дарят своему воину-фавориту на удачу какой-нибудь сувенир. Завтра будет не турнир, но, думаю, ты меня понял. У Николаса сжалось сердце. Он обхватил ладонью браслет и согрел своим телом серебряный амулет в форме дерева. Я... Он ощутил какую-то странную дрожь в груди. «Спасибо тебе!» Фин вытер ладонью нос и смущенно отвернулся. Но тяжелое ощущение неловкости не отступало. Они дошли до конца улицы, где давали кукольное представление для детворы. Марионетки слегка напоминали четырех богов, а само представление было незатейливым. Боги грубо шутили, кричали и дрались между собой. Николаса накрыла волна детского смеха, и одновременно он почувствовал во рту привкус желчи. Он развернулся и быстро, как только мог, пошел прочь от света и детского смеха. «Ник!» — крикнул ему вслед Финн. Он только начал обретать покой, и вот теперь умиротворение начало расползаться, как ветхая ткань, обнажая скрытый под ним панический страх. Как только стало темнее и тише, Николас остановился, прислонился к стене ближайшего дома и постарался перевести дыхание. «Ник!» — к нему подбежал Финн. «Что случилось?» «Завтрашнее представление!» — прохрипел Николас. «Не ходи!» «Почему?» — Финн нахмурился. «Просто не ходи! Прошу тебя, обещай, что не пойдешь!» Финн немного подумал и кивнул. «Хорошо. Если для тебя это важно, обещаю. Но, сдается мне, это больше, чем представление». Николас набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. «Как для такого найти слова? Как объяснить свое решение и свою логику?» «Иногда...» Осипшим, словно сорванным от крика голосом, начал он. Иногда у меня возникает это чувство. Это жутко и противно здравому смыслу. Но иногда я жалею, что появился на свет. В такие моменты мне кажется, что если бы меня не было, всем было бы только легче. Я бы не создавал никому проблем, да и сам бы избавился от обязанностей, которые все равно не могу выполнить. Николас так долго держал, даже хранил эти слова в себе, что сразу пожалел о том, что сказал их вслух. Но они прозвучали, и теперь принадлежали этому вечеру, этому месту и Фину. Он так и не смог. Просто не набрался смелости сказать об этом Таисии. Не смог даже в моменты их неподдельной близости, когда она признавалась в том, что родители, как ей кажется, ее ненавидят, или в том, что она никогда не сможет исполнить фамильный долг, И с Ришей он тоже об этом никогда не говорил. Она бы наверняка так обеспокоилась, что попыталась бы что-то предпринять. А с Анжеликой он был не настолько близок, чтобы даже вскользь поднимать эту тему. Вообще-то, Николас ожидал, что Финн попытается его приободрить, или станет как-то возражать, ну или примется задавать вопросы. Но тот посмотрел наверх на только-только появившиеся звезды, и тихо как будто они были в базилике, сказал «Со мной тоже такое бывает. Кажется порой, что без меня и проблем было бы меньше, и мир стал бы лучше». Николас нахмурился. Странно было услышать такие слова от такого простого с виду парня. И тут Николас вдруг понял, что почти не знает Фина, не знает, что он за человек и чем живет и, возможно, никогда уже не узнает». Финн отвернулся, но Николас успел заметить знакомое выражение лица, точно такое он часто видел утром в зеркале, выражение чувства вины. «Просто знай, я рад, что ты рядом», сказал Финн, «и я хочу, чтобы все так и оставалось». Он был абсолютно серьезен, а в его голубых глазах было столько печали, что Николас едва снова не сорвался, едва не открылся, но не от ощущения близкой гибели, а чтобы выпустить что-то, лишенную солнечного света виноградную лозу. С его телом все было иначе. Оно было как сосуд, в котором смешались удовлетворение и печаль. Солнечное затмение на фоне чистого неба. Слова Фина не могли изменить его реальность, но они стали для него целебным бальзамом, островком покоя в бурлящей повсюду воде. Тяжесть постепенно сползала с плеч Николаса и разливалась у ног, а Лукс, словно звезда в черном небе, засветился у него на бедре. Они были едва знакомы, но хорошо друг друга понимали. Николас хотел, чтобы в его жизни было больше таких наполненных светом, вкусной едой и разными играми вечеров. Хотел перестать думать о том, что все, что бы он ни делал, бессмысленно, потому что это важно для одного человека, и это более чем достаточно. Вот только Николас никогда не умел добиваться того, чего хотел. Вернувшись на виллу, он сразу понял, что-то не так. Сердце чаще застучало в груди, а Лукс выбрался из сумки на поясе и полетел к лестнице. Откуда-то сверху доносился громкий голос отца. Николас взбежал по лестнице и ворвался в комнату матери. От увиденной картины у него чуть не подкосились колени. На бежевой стене кровавый отпечаток руки. На полу такие же кровавые следы, как будто кто-то хотел начертить некий символ. И в центре этих кровавых пятен сидела его мать, а над ней стоял отец. Мадея рыдала. Варен бушевал и, судя по голосу, был близок к истерике. «Проклятье! Ты думаешь, это так просто?» — кричал он с побагровевшим от злости лицом. «Так ты думаешь, да?» Мадея захлебывалась слезами и не могла произнести ни слова в ответ. Темные влажные пряди волос прилипли к ее ввалившимся щекам. Николас опустился на колени рядом с матерью. «Мама, что? Не прикасайся к ней, Никша!» — прорычал Варен. «Она больна!» «О чем ты вообще?» Николас осторожно осмотрел порезы на руках матери на ее изрезанное, пропитанное кровью платье. «Что ты с ней сделал?» «Я ничего с ней не делал!» — завопил Варен и с грохотом повалил на пол комод у него за спиной. «Я дал ей все, ни в чем не отказывал, и вот как она мне отплатила!» Николас посмотрел вниз и похолодел. То, что ему сначала показалось корявым символом, на самом деле было начерченным кровью двойным кругом с ромбом в центре. Его мать пыталась начертить круг заклинаний. Варен шумно дышал и занимал слишком много места, чтобы Николас мог сосредоточиться. «Иногда я жалею, что появился на свет». Он понимал, какие муки испытывает мать, разбитая и заново склеенная с помощью горя и страха ваза. Но понять это одно, а увидеть своими глазами — другое. Она словно вырезала это на своих руках. Николас взял лицо матери в ладони. У него дрожали руки, серебряный амулет на подаренном фином браслете отражал свет свечей. «Просто знай!» «Я рад, что ты рядом!» «Мама!» — прошептал Николас, и слезы покатились по его щекам. «Мама! Прошу, посмотри на меня!» Но Мадея так ослабла, что даже глаза открыть не могла. «Зачем ты пыталась начертить круг заклинаний? Что ты хотела вызвать?» «Позови врачей!» — сказал Николас и начал рвать рубаху, чтобы хоть как-то перевязать руки Мадеи. Она истекает кровью. Варен тяжело задышал и со всей силы ударил его по голове. Мадея, почувствовав, что сыну грозит опасность, мгновенно пришла в себя. «Варен!» — закричала она. «Как ты смеешь мне указывать?» — в бешенстве прорычал Варен. Николас повалился на пол и обхватил голову руками. «Я ничего для вас не жалел!» — не унимался Варен. «Все вам отдал!» И тут Николас понял, что его настигла расплата. Он часто думал о том, почему пепельные мухи выбрали не его Ариана, лучшего из сыновей и будущего команданта. Это не было каким-то трагическим поворотом судьбы. Просто мир жесток и полон опасностей. Мадея попыталась закрыть сына своим телом. Николас ухватил ее за запястье, такое холодное в сравнении с его горячей рукой, «Почему это был он, а не ты?» — спросил Варен, заливаясь слезами. Выходя из комнаты, он так оттолкнул дверь, что от ручки осталась вмятина в стене. Николас медленно сел и прижал к себе мать, пытаясь услышать, как бьется ее сердце. Он не был уверен, что оно вообще бьется. Чуть позже Николас отвез мать в больницу на улице Гоуэл. Это было неприметное здание на обочине узкой дороги, без каких-либо надписей или символов на фасаде. Больница была построена специально для аристократов. Здесь они могли получить необходимую медицинскую помощь подальше от посторонних глаз. Мадею перенесли в палату, чтобы омыть и зашить раны. Николас, обхватив колени руками, сидел у входа и тупо смотрел в пол. Серебряный амулет на подаренном финном браслете – касался его большого пальца. «Просто знай, и я рад, что ты рядом». После смерти Риана страх новой утраты усилился, и Николас порой забывал, что у него с матерью были общие страхи, и она, как и он, хотела увернуться, прежде чем на нее обрушится удар. Подумал он и о том, что его единственная стратегия для Ночи Богов — просто стать приношением, позволить всему этому закончиться» в полной мере почувствовать гнев Фоса и больше уже никогда об этом не тревожиться. «Милорд», — окликнула его одна из медсестер, «о вашей матери позаботились, и она зовет вас». Окно палаты Мадеи выходило на восток, а значит, она могла насладиться рассветом. Николас быстро подошел к матери. Она лежала на спине, положив забинтованные руки на покрывало и старалась держать глаза открытыми. Он осторожно сжал ее плечо, а медсестра закрыла дверь, чтобы им никто не помешал. «Мне так жаль!» прошептала Мадея бледными пересохшими губами, и по ее щекам потекли слезы. «Прости меня, сынок!» «Я не смогла!» Николас взял в ладони ее холодную руку. Лукс завис ненадолго над Мадеей, а потом пристроился у нее на ключице. «Я знаю», — тоже шепотом сказал Николас. «Я знаю, мама, это больно, и мне очень жаль». Мадея затрясла головой, вернее, попыталась это сделать. «Нет, сынок, в этом нет твоей вины и никогда не было». Ее пальцы подрагивали между его ладонями. «Это я во всем виновата. Я должна была остановить». Ты сама знаешь, что когда он таким становился, никто не мог его остановить. Мадея посмотрела в сторону. В этот момент она казалась такой маленькой и такой хрупкой. «Нет», — прошептала она, — «его!» Он пытался его вернуть, пытался использовать тот же способ, но... «Не понимаю, о чем ты?» — Николас нахмурился. Мадея заговорила монотонно, как будто впала в транс. Они приготовили тело, намазали душистыми маслами, обредили в одежды цвета дома Киров, а потом он исчез, просто исчез. Мы похоронили пустой гроб. Мадею затрясло. Я никогда об этом не говорила. Но Николас видел тело брата в гробу из полированной вишни и сосны, видел погребальный венок из ароматных пучков календулы и шалфея с вплетенными маленькими колокольчиками, которые прислали от дома Вакара. Неужели она пыталась с помощью заклинаний совершить обряд воскрешения своего младшего сына? «Прости меня!» захлебываясь слезами, взмолилась Мадея. «Прошу!» Не покидай меня. Я тебя не покину, пообещал Николас. И тебе не за что просить прощения. Это я отобрал его у тебя. Прости меня, мама. Нет. Это не твоя вина, сдавленным голосом прошептала Мадея. Не оставляй меня. Не уходи, прошу, не уходи. Прими это. Риан никогда бы не попросил его принять это. Он бы сказал брату, чтобы тот дрался, чтобы он защищал то, с потерей чего решил смириться. «Я не покину тебя. И не хочу, чтобы ты меня оставила». Николас поцеловал ладонь матери. «Я рад, что ты рядом, мама». У Мадеи дрогнули губы, и в этот момент как будто что-то встало на свое место — как браслет у него на запястье. Неважно, что будет завтра. Он примет бой, примет в память о брате. Это самое меньшее, что он может для него сделать».